Заключается в том, что гипотезы палеоконтакта используют мифы таким же образом, что и реальные книги по истории, хотя их содержание неизменно передается устно. Фактически говоря, мы в этом отношении сталкиваемся с дилеммой, с одной стороны, вполне возможно, что представители классических теорий правы, и что в рассказах речь идет о о мифах без сколько-нибудь реальной подоплеки, о неких психологических образах или просто-напросто о модернистских ложных интерпретациях. С другой стороны, в таких историях на самом деле рассказывается о контакте с инопланетными формами жизни. Однако в результате научно признанных трактовок все эти предположения сводятся на нет. А теперь обе стороны должны обдумать учение философии истории. Если более позднее объясняет ранние историческое или доисторическое, подобное культуре или противоположное ей, возникает множество ошибок, неверных трактовок, имя подобным примером, легион. Поэтому вновь и вновь возникают разного рода искажения и деформации, причем знания о процессах влияют на свойства реальности. Типичный пример эмпирики. Лекции ученых-историков со всеми их оценками и устаревыми формулировками истины, многозначительны и информативны. Насколько вопросов удалось ответить заново благодаря историческому одиночеству. Еще более важным мне представляется, не спешить исключать историко-теоретические посылки из непредвзятой дискуссии. Башелор, ссылаясь на Ницше, в своей работе Актуальность научной истории утверждает. Лишь опираясь на всю мощь современности, вы сможете объяснить прошлое. Во следующих параграфах мне хотелось бы поподробнее остановиться на этом утверждении башелора в надежде, что они помогут найти компромиссное решение между представителями официальной науки и сторонниками гипотезы о палеоконтакте прежде всего мы сосредоточим фокус этого микроскопа изучающего историю на некоторых избранных народах затем сузим предметы поисков с широкого круга повествований до содержания определенного повествования а затем действуя по методу индукции попытаемся прийти к определенным заключениям Первое. Мифы племени Хоппи – Окачина. Хоппи – одна из значительных групп американских индейцев. В наши дни Хоппи живут в штате Аризона. Сохранились древние предания и даже археологические свидетельства, говорящие о том, что Хоппи некогда пришли в эти места, проделав долгий путь. Копии сохранили до наших дней древние мифы и предания, несмотря на то, что в начале 20 века в их рядах произошел раскол на два лагеря – традиционалисты и прогрессисты. Для нас представляет немалый интерес несколько необычный взгляд на предание этих индейцев. Многое в жизни Хоппи сконцентрировано вокруг легендарных Качино. кия кия Пчина Существ, которые не были богами, но всегда выступали в роли посланников. Хоппи почтительно называет их «высокочтимые, уважаемые, знающие». Качина были их учителями законодателями, праведными наставниками жизни. На вопрос ученого Джозефа Бламрича